Не спеша принявшись за вторую бутылку, Пнин дебатировал сам собою, что делать дальше, или вернее, посредничал в переговорах между Пниным утомленным, который последнее время дурно спал, и Пниным ненасытным, желавшим, как всегда, почитать еще дома до двухчасового товарного, оглашавшего стонами свой путь через долину. В конце концов, решено было, что он ляжет спать сразу после окончания концертной программы, которую каждый второй вторник в Новом Холле устраивают неутомимые Христофор и Луиза Стар. Довольно высокого уровня музыка и довольно необычные кинокартины, которые президент Пур, отвечая в прошлом году на чью-то нелепую критику, назвал, быть может, самым вдохновляющим и самым вдохновенным мероприятием нашего академического сообщества. Теперь спал упнена на коленях. Слева от него сидели два студента Индуса, справа несколько взбалмошная дочь профессора Гагина, изучавшая драматургию. Комаров, слава богу, сидел слишком далеко позади, чтобы сюда долетали его малоинтересные замечания. Первая часть программы, три очень старенькие короткие фильмы, нагнала на нашего приятеля скуку. Ни тросточка, ни котелок, ни белое лицо, ни черные брови дугой, ни подрагивающие ноздри его совершенно не трогали. Плясал ли несравненный комик под ярким солнцем с нимфами в веночках по соседству с поджидающим кактусом, или был первобытным человеком, гибкая трость превращалась в этом случае в гибкую дубину, или невозмутимо выдерживал свирепый взгляд дюжего мага Свена в ходуном ходящем ночном кабаре, старомодный безюморный Пнин оставался равнодушен. Шут фыркал он про себя. Глупышкин и Макс Линдер, и то были смешней. Вторая часть программы состояла из внушительной советской хроники, снятой в конце сороковых годов. В ней не предполагалось ни капли пропаганды, одно чистое искусство — увеселение блаженства гордого собою труда. Миловидные, нехоленые девушки маршируют на незапамятном весеннем празднестве, неся полотнище с отрывками из старинных русских песнопений Руки прочь от Кореи. Санитарный аэроплан пролетает над заснеженным хребтом в Таджикистане. Киргизские актеры посещают обсаженную пальмами санаторию для углекопов и дают там импровизированное представление. С горного пастбища где-то в Осетии Чибан рапортует по полевому радио о рождении ягненка местному министерству сельского хозяйства. Сияет огнями московское метро, колонны, изваяние шестеро ожидающих поезда пассажиров, сидящих на трех мраморных скамьях. Семья фабричного рабочего мирно проводит вечер дома, под большим шелковым абажуром, все разодеты, сидят в гостиной, загроможденной декоративными растениями. 8 тысяч поклонников футбола смотрят матч «Торпеда-Динамо». Восемь тысяч граждан на московском заводе электроприборов единодушно избирают Сталина кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Последняя легковая модель «Зима» выезжает с уже виденной семьей фабричного рабочего и еще несколькими пассажирами на загородную прогулку с обедом на вольном воздухе. А Засим? «Не нужно, не нужно, ах, как это глупо!» — говорил себе Пнин, чувствуя, что слезные железы, безотчетно, смешно, унизительно, источают свою горячую ребяческую неудержимую влагу. В мареве солнечного света, который дымчатыми столбами пронизывал воздух меж белых березовых стволов, окатывал плакучую листву, дрожал глазками на коре, стекал в высокую траву, играл и курился среди призраков черемух в чуть смазанном цвету, глухой русский лес обступил путника. Через лес пролегла старая дорога с двумя неглубокими колеями и нескончаемой процессией грибов и ромашек. Путник продолжал мысленно идти по этой дороге на докучном обратном пути в своё анахроническое жилище. Он опять был юношей, бродившим по этим лесам с толстой книгой под мышкой. Дорога вывела к романтическому, раздольному, любимому светлому простору большого поля, не скошенного временем. Лошади скачут прочь меж высоких цветов скидывая серебристыми гривами. Когда дремота одолела пнина, теперь уже удобно устроившегося в постели в соседстве двух будильников, один поставлен на 7.30, другой на 8, клохтавших и кликотавших на ночном столике. Комаров в небесно-голубой рубашке склонился над гитарой, настраивая. Праздновалось чье-то рождение, и невозмутимый Сталин с глухим стуком опустил свой шар на выборах правительственных гробоносцев. В Баюле, в стран... «В волнах», «Вейнделе», «Вандерфуль», — сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, оторвавшись от своих бумаг. Пнин уже погрузился было в бархатистое забытье, когда на дворе приключилась какая-то ужасная катастрофа. Охо и хватай за голову, статуя преувеличенно сокрушалась по поводу сломанного бронзового колеса, и тут Пнин проснулся, и караван огней и теневых бугров прошелся по оконной шторе. Хлопнула автомобильная дверца, машина отъехала, ключом отперли хрупкий прозрачный дом, и разом заговорили три звучных голоса. Дом и щель под дверью Пнина судорожно осветились. Но вот и озноб, вот и инфекция. Испуганный, беспомощный, беззубый, в одной ночной рубашке Пнин слушал, как вверх по лестнице, колченога, но бодро топает чемодан, и пара юных ног взбегает по хорошо знакомым им ступенькам, и уже можно было разобрать шум нетерпеливого дыхания, и впрямь, машинально следуя ритуалу радостных возвращений домой из унылых летних лагерей, Изабыла вполне могла бы пинком отпахнуть дверь в комнату Пнина, когда бы ее вовремя не остановил упреждающий оклик матери.